Глава 7 Привет с того света номер один. Сказочник ничего не сказал мне в тот вечер. А когда я попыталась выйти из комнаты, дверь не поддалась. Я легла на кровать, поджала ноги. Свернулась в клубок и зажмурилась. Сердцебиение никак не замедлялось. Во рту постоянно пересыхало. Страх измотал меня. Он точно превысил некую допустимую меру, и вылился через край. Страх оказался сыпучей прелой болотной землей. Она падала на меня сверху, терялась в волосах, забивалась в горло, щипала глаза. Я стряхнула с себя это наваждение. Так и есть, задремала и не заметила. Он был здесь. На прикроватном столике обнаружился стакан воды, термокружка с чем-то, может, с чаем или кофе и прикрытая широкой белой салфеткой тарелка. Я откинула край. Сэндвичи. Один с красной рыбой, другой с холодным мясом и огурцом. Сердцебиение вроде бы пришло в норму. Я залпом осушила стакан, не чувствуя вкуса, съела сэндвич с мясом в два укуса. Открутила крышку с термокружки и поднесла к губам. — Не советую это пить. Из угла комнаты послышался сиплый голос определённо женский. Сказать, что я была шокирована, это ничего не сказать. Но испугаться сильнее я уже просто не могла. Во всяком случае, я так думала, пока женщина не шагнула из скудно освещенного угла. Она предстала передо мной во всей красе, посеребрённая сиянием луны, заглянувшей в окно, в пыльном, некогда алом платье с растрёпанной прической. «Мне казалось, если потрогать, будет похоже на синтетический волос парика». «Алла!» — Сипла представилась гостье и без приглашения опустилась на край кровати. «Маша!» — по инерции прошептала я еле слышно. Алла подалась вперед и попала в ореол света настольной лампы. «Ты же...» — я подавилась несказанными словами, жестокими, но честными. «Алла!» Женщина с рубиновым перстнем на среднем пальце. Я видела, как ее похоронили. Сказочник похоронил. Но я тоже почему-то была перед ней виновата. Как она выбралась из-под земли? Неужели? Как тебе удалось? Не в попад я, но осеклась, заметив, как отражается свет от ее тусклых глаз, как у рыбы на прилавке. Алла пожала плечами. «Гнию!» — просто спросила она. Я отрицательно качнула головой. Множество раз в романах и повестях я описывала запах разложения. Спрашивала уже никакой он. Им полагалось ходить в морг во время учебы. Гуглила. Но это все было с чужих слов. Папу мы кремировали, прощания не было. Я не знала, как должен пахнуть гниющий человек. От Аллы слегка ввеяло лежалым сырым мясом как если оставить размораживать для стейков и забыть на сутки это отравлено вылей алла кивнула на термокружку я тупо уставилась на металлическую посудину почему то я с ходу поверила ей обиделся пояснила алла еще более сиплым голосом пока я аккуратно ставила чашку на прежнее место он как твой главный редактор ты же знаешь что он треть присланных текстов вообще не смотрит. Сразу бракует. Говорит, не хочу иметь дело с неудачниками. Гостья растянула в асимметричной улыбки синеватые подсохшие губы. Покрутила кольцо на среднем пальце. «Откуда ты знаешь?» — наконец спросила я. «Сама ответь!» На этот раз реплика Аллы походила на глухое бульканье. «Тебя тут нет, ты же мертвая». «Нет», — печально согласилась Алла, — «это твои муки совести и игра подсознания. Я знаю только то, что ты знаешь. Про редактора, например. Или про отраву в кофе». «А откуда я знаю про отраву?» — не отставала я от своего видения. «Но кто же пьет кофе по ночам?» «Точно не ты. По крайней мере, он на это надеется». Наказать должен, вот и наказывает. Ты же не идиотка. У тебя и так сердце чуть ли не в трахеи колотится. Ты везучая. А значит, кофе не выпьешь. Разольешь или забудешь. Ты именно такая. А я вот такой не была. С Яковом связалась. Думала, джекпот сорвала. Но какое там? Даже не купил издательский дом. «Обещал меня опубликовать. И вот что в итоге». Алла провела восковой рукой, очерчивая в воздухе овальную рамку вокруг своего лица. «Получилось интересно и многозначительно. Как бы фото на могилке. Я решила, что неплохо бы это использовать в будущей книге». «Используй», — одобрила Алла. «Это же на самом деле ты придумала. Я плохо писала». «Правда?» Завороженно переспросила я, а откуда я могу это знать? А ты заметила, что у меня лицо глупое. Мне жаль. Почему-то стало неловко. Алла только махнула рукой, мол, что теперь поделать. Мы немного посидели в тишине. «Хочу попросить», — медленно произнесла Алла. «Если все-таки примешь решение, что ты его не любишь...» «Кого?» — переспросила я. «Дракона», — кивнула мертвая на запертую дверь. «Сказочника». «В общем, если решишь быть свободной, найди меня, пожалуйста. Пусть похоронят по-человечески». «Хорошо». «Но ты не торопись с решением. Это всего лишь ритуал. Он для живых, а мертвым». Всё равно. Алла поднялась с кровати и снова шагнула в тёмный угол. В комнате, кроме меня, никого не было. Следующее утро началось так же, как и предыдущее. Кроме солнца. Сегодня было хмуро. Небо болело и хотело упасть. Что ж, такая погода больше соответствовала моему положению. Дверь в коридор открылась с первой попытки и без каких-либо дополнительных усилий с моей стороны, так что вряд ли ее вчера заела или мне померещилось, что я заперта. Сказочник сидел в глубоком кремовом кресле в коридоре, как будто охранял мою спальню. Просидел так всю ночь или вышел только недавно? Серая футболка и брендовые спортивные черные штаны? Наверное, так и спал в одежде. Глаза его мне показались опухшими. Значит, спал, но очень чутко. «Точно не плакал», — насмешливо резюмировал внутренний голос, звучавший в точности, как у ночной гости Он поднялся мне навстречу. Я инстинктивно шарахнулась назад. Но там меня встретил дверной косяк, и я самую малость приложилась локтем. Руку словно пронзила током, но тут же прошло. Сказочник, казалось, не обратил на это внимания. Спокойно приблизился и обнял меня. Крепко прижал к груди и длинно выдохнул мне в висок. Как мне показалось, с облегчением. Секунды тянулись, а он все не отпускал меня. Я непроизвольно глубоко втянула воздух. Получился прерывистый вдох. Как будто хотела заплакать. Дрожь сама прорвалась в мое дыхание. Сама не знаю почему, но я всхлипнула и медленно сомкнула руки за его спиной, обнимая в ответ. Он вдавил меня в свою грудь еще сильнее. Мои ребра хрустнули, и воздух стал покидать легкие против моей воли. Было не больно, но хруст вышел громкий. Видимо, этот звук привел его в чувство, и он ослабил хват. Еще через мгновение вовсе отпустил, отстранился и прошел стремительно в мою комнату. Резко распахнул окно повернулся к прикроватному столику. Содержимое термокружки, от которого я не решилась избавиться, беззвучно вылетело на улицу, описав кляксу, и скрылось из поля зрения на уровне подоконника. Саму кружку он крепко перехватил. На его кисти надулись толстые синеватые вены. Я успела разглядеть матовое металлическое дно и ободок по уровню кофе, прежде чем кружка стукнулась о край мусорного контейнера и пропала за подвижной крышкой-вертушкой. Сказочник приобнял меня за талию и притянул к себе. Снова выдохнул в висок. И на этот раз коротко прижался тёплыми, почти горячими губами к коже. «Пойдём завтракать, маленькая». Я сидела за барной стойкой и допивала кофе, болтая ногой в тапке Он за своим рабочим столом. Сказочник сказал что я выбилась из графика, и сегодня мне нужно начать писать книгу. Ты должна работать каждый день. Что ты сейчас пишешь? Вообще-то я небольшой любитель делиться такими вещами на промежуточном этапе. До этого момента единственным исключением из правила была Женька. Да и то потому, что а. я тестировала на ней тексты и принимала к сведению ее реакцию, б. я нуждалась в ее похвале как в наркотике, иначе начинала хандрить. Впервые меня вынуждали раскрыть карты перед кем-то третьим. Перед тем, кто пишет намного лучше меня. Перед тем, чье мнение для меня болезненно важно. В конце концов, я только вчера с ним познакомилась. С чего бы это вдруг я стала с ним откровенничать? А потом в памяти всплыла сцена в лесополосе. У меня на глазах он закапывает людей в землю. У меня написано треть новой книги, Я дорабатываю старую рукопись. Все есть в облачном хранилище. Наконец, нехотя выдавила я из себя. Рассказать о еще не созданном мире, который был только моим, для меня было гораздо тяжелее, чем раздеться. Возобновишь работу сегодня же. Нужно тебе кое-что купить. Пообедаем в городе. И без глупостей, малышка. Он серьезно взглянул на меня поверх очков, которые я видела на нем впервые. И снова уставился в монитор. Застучали клавиши. Говорят, необходима настройка. Погружение в мир персонажей. Полная тишина и отсутствие посторонних. Для меня это было обязательным условием в 80% случаев. Сказочник, похоже, ни в чем таком не нуждался. Он проваливался в свою вселенную моментально. На эффективности его работы никак не сказывалось то, что он вынырнул, поговорил со мной и нырнул обратно. Это было так странно. Или это тот самый недосягаемый для меня высокий профессионализм? Я почему-то была уверена, что, попытаясь я сейчас открыть замок в входной двери, он меня услышит и тут же окажется рядом. Он ушел, не уходя. Он охватывает своим вниманием как минимум два мира параллельно. «Шизофреник!» объявил голос алочки внутри моей головы. Допив кофе, я сползла с высокого барного стула. Посмотрела на сказочника. Он не отрывал взгляд от монитора. Странный он все-таки. С чего он решил, что я буду сидеть и молчать, как верная собака? Вчера же только получил камнем по голове. Но, с другой стороны, мне действительно незачем сейчас делать глупости и нервировать его, если он и впрямь пойдет обедать со мной в людное место. У меня будет масса возможностей сделать глупость там. И не одну. Я поднялась по лестнице. Надо было принять душ и переодеться. В холле второго этажа на книжной полке, прибитой к стене на уровне моих глаз, я увидела незамеченный ранее стационарный телефон. Рука сама за него схватилась. Я поднесла трубку к уху. О чудо, телефон работал. Я вздохнула и медленно положила трубку на место. «Умница!» — прозвучал его голос прямо у меня за спиной. Я вздрогнула и шарахнулась в сторону. Я была уверена, что все еще слышу мирный стук клавиш, взлетающий снизу, из его рабочей зоны. Как он оказался здесь? Как подошел так близко? Он не человек. Он демон и не иначе, как переместился по воздуху. «Поборола свой моральный долг!» — полюбопытствовал хозяин дома. Я судорожно кивнула. «Как думаешь, ты справишься с нашими планами на сегодня?» Я опять кивнула, но уже медленнее, хорошенько подумав, прежде чем это сделать. «Иди», — милостиво позволил сказочник. Я прошмыгнула в свою комнату, притворила за собой дверь и сползла по стене на пол. Пару минут я сидела на пушистом песочного цвета ковре, покрывающем почти весь пол и просто глубоко дышала, затем поднялась на ноги и отправилась в душ.